«Ты меня заметил!» — хмыкнул воздух знакомым голосом. И спустя мгновение в паре шагов от Каэля появился правитель сумеречных эльфов. «Ловко. Умеешь смотреть через слои реальности?» «Ценный навык. Обнаружить шамана, ушедшего в мир духов, способны немногие. Нет, великий». Покачал головой бывший житель древнего леса, кивая на полуматериальную ящерку, буквально танцующую вокруг высшего мага. Просто духи стали стекаться к тому месту, где вы стояли, проявляясь даже в реальности. «Паразиты!» – беззлобно вздохнул шаман, убедившись в правоте собеседника. «Нет, чтобы свою службу предложить. Просто вьются вокруг, надеясь ухватить кусочек силы от более трудолюбивых собратьев». «А ну, кыш! обитателя иных планов подхватило ветром и унесло куда-то далеко. Во всяком случае, Каэль потерял из виду полупрозрачное тельце в считанные секунды. «Низко пошла!» — удовлетворенно заметил шаман. «Значит, к дождю!» «Что ж, Каэль, со своими обязанностями ты, очевидно, справляешься. Я рад этому. Думал, без трупов первый день не обойдется» но ограничилась десятком ожогов и парочкой переломов. Маги, которые придут через несколько часов, починят пострадавших за полчаса. «Держи, это небольшое поощрение и аванс на будущее». Воин-маг рефлекторно поймал предмет, брошенный ему Михаэлем, и только потом начал его рассматривать. «Обычная серая коробка, без каких-либо знаков, но с откидывающейся крышкой». Внутри оказалось несколько фигурок, буквально светившихся от наполнявшей их силы. «Награды!» — пояснил шаман. «Будешь раздавать подчиненным, которые заслуживают, оставив кое-что, конечно, и себе. Каждая из них является амулетом, к которому привязан дух, выполняющий определенную работу и помогающий солдатам. Носить их можно хоть все сразу, но эффект больше от двух одинаковых. Назначение их, думаю, понятно по внешнему виду. Каэль перебрал золотые амулеты, стоящие, вероятно, не меньше, чем дом где-нибудь на окраине древнего леса. Щит, меч, лук с наложенной стрелой, фигурка атлета, бугрящегося мышцами, конь, словно застывший на бегу. Не нужно иметь много ума, чтобы понять предназначение магических вещиц, угадываемое интуитивно но несколько наград все же не вызвали у эльфа никаких ассоциаций. Одна просто очаровала его своим внешним видом. В небольшой сфере из темного хрусталя четко просматривался контур погибшего воина. Сквозь его доспехи пробивалась изящная белая орхидея. «Что означает глаз с вертикальным зрачком, крест, покрашенный алой краской, и тело с растущим из него цветком?» — спросил воин маг. «Способность видеть магию и жизнь», – пожал плечами владыка сумеречных эльфов. «Быстрое заживление любых ран, не уступающее знаменитой регенерации троллей. И возможность воскреснуть, если амулет с тела попадет мне в руки в течение двух-трех месяцев после гибели бойца. Таких, кстати, у тебя будет всего два. Очень уж маленькой партией были сделаны. Килиэлем, между прочим». Сам я такую тонкую работу пока не осилю, а он их на полевые испытания прислал. Чтобы активировать любой из амулетов, достаточно капнуть на него кровью владельца. Потом перестройка будет уже невозможна, так что принимай решение об их выдаче мудро. Дополнительные поставки, конечно, возможны, но для этого твоим подчиненным придется совершить воистину эпические подвиги». Каэль сглотнул. Ценность вещиц, которые он держал в руках, ошеломляла. За артефакты, сделанные сильнейшим магом мира, убивали не колеблясь. Ни одного лорда-жреца, скрывающегося в серой шкатулке богатством, подкупить было бы нельзя. Но вот остальные обитатели древнего леса, даже самые высокопоставленные, пожалуй, готовы были отдать за такую награду что угодно. «Неделя после окончания строительства хатки для Кайланы у тебя на боевое сглаживание отряда и ознакомление с нашим оружием». Отвлек его то ли от ужасных, то ли от прекрасных мыслей голос высшего мага. Потом начнутся тренировки. «Первые семь дней будете стрелять по движущимся мишеням, которые отвечать не будут. Их я поставлю». Через полмесяца духи начнут слабо магически атаковать, без особого вреда, но болезненно. Вроде тех молний, которыми ты сегодня устанавливал свой авторитет. На собственных ошибках учиться, думаю, лучше. В итоге вас ждет бой с реальным противником, способным убить. Кто это будет, пока не знаю. Может, какое-нибудь чудовище поймаю. Может, шайка разбойников поблизости отыщется. В крайнем случае дистанционно управляемый буратинатор со свитой из нежити выставлю. Выживете, пойдете в поход, который планируется в ближайшее время. Передай это бойцам. Думаю, их хорошо простимулирует добыча, обещающая быть щедрой. Могу ли я узнать, с кем все-таки доведется сражаться великий?» после уточнил Каэль, изо всех сил пытающийся изгнать из сознания образ, растаптывающего все на своем пути и изрыгающего пламя и заклинания дерева, могучего и почти неуязвимого, стремящегося убить жалкую кучку ополченцев во главе с командиром-неудачником. «Сорками!» — раскрыл тайну шаман. «Будет налет на какой-нибудь из их городов. Ответный визит вежливости, так сказать» но, надеюсь, нам повезет больше, чем тем зеленокожим, которых я потравил, как тараканов. На этом все. Готовься. Методички для обучения пользованию ружьями, пистолетами и гранатами возьмешь у Асазора. Что непонятно, спросишь у него же. Старик в теме разбирается превосходно, благо там и знать-то особо нечего. В крайнем случае Кайлану или ее вассалов привлеки. Уж они-то все умеют этими словами Михаэль растаял под солнцем, как призрак. Говорящий с духами ушел, воспользовавшись тропами своих слуг, а молодой воин-маг, окрыленный и, признаться немного напуганный обещаниями шамана, поспешил к некроманту. Прежде чем обучить воинов обращению с оружием, которое сумеречные эльфы называли огнестрельным, ему требовалось сначала хотя бы подержать его в руках, Срок же, отведенный шаманом на владение боевыми артефактами, был до ничтожного мал. Каэль уже даже начал составлять примерный план своей униженной извиняющейся речи, призванной вымолить у правителя необходимую отсрочку. Но тут Асазор, у которого бывший житель древнего леса потребовал разъяснений и поучений, протянул ему тонкую книжицу в три листа, скрепленных между собой. И текста там было «на удивление мало». Имена иных благородных, в которых перечисляются их владения и предки до десятого колена, длиннее встречались. Основную часть составляли небольшие, но четкие черно-белые картинки, демонстрирующие, как обращаться с оружием, чтобы оно сработало и не убило своего хозяина. «И это все?» Каэль даже магическим зрением не поленился брошюру изучить. Вдруг тот, кто ее составил, ну, например, сам высший маг или кто-то из его слуг, забыл, что большинство простых смертных им не владеет. Ага, спокойно кивнул некромант. «Кратко, четко, лаконично. Тонкости солдаты сами освоят, если не идиоты. Пособие рассчитано на неграмотного гоблина. Так что, думаю, ты справишься». «Это сарказм?» – неподдельно удивилась Кайлана, зачем-то подошедшая к мужу. «Ну, наконец, ты проявляешь хоть какие-то достойные настоящего мага смерти эмоции. Мое общество определенно двигает тебя в правильном направлении. Глядишь еще лет двести и станешь настоящим мужчиной, которого и в любовниках иметь не стыдно». Судя по выражению лица, которое некромант скорчил в ответ, он был твердо намерен не допустить такого страшного для себя развития событий и намеревался, ну вот прямо сейчас, заняться каким-нибудь абсолютно немужским делом. Да хоть забеременеть. Воин Мак мысленно пожелал ему удачи и поспешил оставить супружескую чету, прихватив с собой из ящика с вершины холма несколько боевых артефактов под названием пистолет. Благодаря нарисованным подсказкам, бывший пограничник практически сразу умудрился сделать свой первый выстрел из этого диковинного оружия и немедленно оглохнуть. «Всегда эти великие маги забывают о какой-нибудь мелочи», — недовольно пробурчал эльф, тряся ушами, переставшими различать негромкие звуки вроде шороха жучков в траве. «Хорошо, хоть на этот раз, мимо их внимания прошло всего лишь заклятие тишины. Они элемент магического барьера, обязанный сдержать призванного повелителя зла. Интересно, я попал, куда целился?» К своему неудовольствию воинмаг не обнаружил на приметном камне, в который был направлен ствол его оружия, ни единой царапинки. И еще десяток выстрелов. Положение дел не улучшили». Попытки при помощи наглядного пособия разобраться с тем, что не так, успехом не увенчались. И перворожденный принял решение сократить расстояние до цели со ста шагов до 90. Когда Кайл окончательно уверился в собственной бестолковости и браке, подсунутой ему и его отряду партии вооружения, на грохот пальбы явилась Дроу, которой, судя по всему, было решительно нечем заняться. Но в самом деле не землю же копать. Темная эльфийка вежливо, всего-то пять оскорблений, объяснила, что из подобных артефактов бить нужно практически в упор, и предназначены они скорее для рукопашной схватки, чем для дальнего боя, хотя оружие сумеречных назвать убийственно точным можно было лишь с пьяну. Создавший его Михаэль счел, что облако летящих приблизительно в одном направлении маленьких снарядов, способных сразить несколько врагов сразу, пусть даже и не тех, в которых первоначально целился стрелок, лучше, чем один убийственный выстрел точно в цель. Для Каэля такой подход был новым и непонятным, но он утешился тем, что теперь ему стала ясна причина мизерного срока, отпущенного на подготовку отряда. Потихоньку подкрался вечер, но раньше, чем на небе зажглись первые звезды, открылся портал, и из него во главе с шаманом высыпались сумеречные эльфы, что отличались наибольшими успехами в искусстве магии. Оценив выкопанный двумя сотнями живых и парой десятков мертвых рук котлован, они призвали его пригодным и начали заливать неаппетитным месивом серого цвета. Мутный поток быстро заполнял яму, из которой торчали десятки труб, «Что это такое?» – подозрительно спросила Кайлана, с недоверием наблюдавшая за процессом. «Цемент!» – пояснил Шиноби, пришедший вместе с остальными, однако в сотворении чар не участвующий. Увидев недоумение в глазах Дроу, он добавил. «Смесь после затвердевания станет монолитной. Фактически жидкий камень. Михаэль хочет, чтобы капитальный ремонт постройкам не понадобился». «Волшебством заставить течь скалы непросто», — задумчиво пробормотал Каэль. «В этом веществе слишком мало магии, чтобы провернуть подобное. Тут скрыта какая-то загадка». «Простая алхимия», — стоял на своем семен. И «Известь, глина, капелька чар, заставляющих все это смешиваться до образования однородной массы. И вуаля!» «Смесь, способная простоять несколько тысячелетий, готова!» «Кажется...» — вспомнила темная эльфика. «Рабы-гномы в наших городах тоже используют нечто подобное, и наказывать их за качество работы Матронам на моей памяти не доводилось». После того, как жидкий камень затвердел, на него медленно и величественно опустились вылетевшие из портала громадные плиты, блестевшие гладкими срезами. «Лазером гранит тесали», — пояснил Шиноби и, видя вопрос в глазах собеседников, объяснил. «Тем световым кристаллом, который раньше на верхушке пирамиды стоял. Хотя он по своему действию, конечно, никакой не лазер, они совсем не так работают. Но остальные меня не понимают и продолжают именовать этот генератор не пойми чего, но с видимым излучением — лазером. А ведь взрывов в цели он не дает» только ровный разрез. Ладно, не смотрите на меня так. Это тонкости. Войны у нас пока все равно нет. Вот и перекинули этот магический аналог бронебойной пушки на производство. Так как скалы здешние можно пронять либо им, либо динамитом. А взрывчаткой вырезать строим материалы для панельного дома даже у нашего шаманствующего Кулибина не получается. «Кажется, Михаил собирался сам сделать нечто подобное», — оживилась Кайлана. «Я бы хотела такое оружие». «Пока руки не дошли», — со вздохом признался Созор. «Помню, он и меня привлекал, чтобы проверить парочку идей в этом направлении. Но сразу результатов добиться не получилось, вот и пришлось отложить на потом». «А жаль», — пробормотал Семен. «Лазерная винтовка — вещь хорошая. Упреждения брать не надо. Если проблему с рассеиванием импульса решить, дальность стрельбы будет неограниченная. Для снайперов самое то». Сверху на раствор, в котором каменными плитами и блоками намечались контуры будущей конструкции, подул горячий ветер, порывы которого ощущались словно дыхание вулкана. «Это надолго». Никто из эльфов не заметил, как рядом оказался Михаил. «Пошли лучше, покажешь мне, что там у нас с ужином намечается, а то голодный с самого утра, как волк». «А как же работа?» — кивнул в сторону постройки Шиноби. «Без меня управятся», — махнул рукой правитель Сумеречного леса. «А завалят, невелика беда. Начнут сначала. Да и вообще, пусть привыкают своими силами справляться» а не привлекать к каждой проблеме универсальную палочку-выручалочку в моем лице. В конце-то концов, царь я или не царь. Возражать высшему магу, который, вероятно, был способен сажать на трон династии и снимать их с никто не осмелился. А строительство крепости дворца маги успели закончить даже раньше, чем он доел третью порцию, оставив голодными всю верхушку создаваемого поселения. Повар, назначенный некромантом из числа людей, не рискнул подавать правителю государства еду, который намеревался подчивать простых солдат и немногочисленных рядовых эльфов. «Надеюсь, ты определился с тем, как будет называться мой дом?» Дроу выглядело даже более стервозно, чем обычно, но наглеть сверхмеры не решалось. «Город Кайлана», — поправил ее Михаэль. «Город, в котором ты и осозор, будете наместниками. От клановой системы потихоньку станем избавляться, а не то рано или поздно междусобные войны начнутся, если раньше какой-нибудь внешний агрессор всех одним махом не прихлопнет». Темная эльфийка заскрепела зубами, лицо ее исказилось злобной гримасой, а рука сжала рукоять канута. Некромант остался совершенно спокоен и даже, как показалось Каэлю, взирал на разыгравшуюся сцену с легкой надеждой, что его экзотическую супругу все-таки пришибут. «Мерзавец!» – прошипела дров в лицо шамана. «Ты же обещал! При всех своих клевретах обещал! И как я могла поверить жалкому десятку отрод?» Гневную речь оборвала гигантская капля, возникшая из ниоткуда и сгустившаяся вокруг женщины. Полыхнувший багрянцем контур магической защиты произвел на атакующее волшебство не большее впечатление, чем сухой лист, упавший в поток лавы. Асазор подобрался, но спасать утопающую супругу не стал. Напротив, явно подумывал, как бы сделать так, чтобы она из водяной ловушки не выбралась. Но стать вдовцом сегодня ему явно не было суждено. Шаман рассеял чары так же стремительно, как и навел их, в полном молчании и не пошевелив даже бровью, и заставил некроманта разочарованно вздохнуть. Но не клялся, пожал плечами правитель сумеречных эльфов, взирая на зашедшуюся в кашле дролл. И следи за языком, особенно вспоминая об известном нам всем, кроме Каэля, разумеется, событии. А то укорочу, потом, правда, заново отращу, но будет обидно и больно. Скажи, чем ты недовольна? Владение у тебя есть, население тоже, причем и то, и другое халявные. А что оно такое плохонькое, так сама виновата». Выглядело бы на фоне постоянно экспериментирующего с магией, и как давно подозреваю не совсем нормального ученого достойно, народ к тебе и потянулся бы. Усилий для этого надо было приложить совсем капельку. Не хамить, не требовать невозможного, не угрожать за каждую мелочь неминуемой расправой, и не гнушаться работы, а не только приказания раздавать. Каэль решил, что Каэлане лучше укусить себя за затылок и покосился на ее мужа. А Созор, судя по лицу, придерживался того же мнения. «Эльфы, которым я предложил с собой на постоянной основе соседствовать», продолжал Михаэль. «Забастовку устроили и грозили полноценным бунтом. Вот и пришлось отселять самых конфликтных и малоценных». «Думаю, вы прекрасно с ними сойдетесь, так как у вас много общего». «А меня-то с ней за какие грехи отселили?» не выдержал некромант. «Я же ничего такого не натворил». «Это решение далось мне непросто», — со вздохом признался шаман. «Ты лучший некромант, имеющийся в нашей стране, и одновременно настоящий ученый, имеющий большой опыт в научной деятельности». Килиэль не в счет, ибо он давно вне всяких рамок, возможно, даже тех, которые установлены законами природы. И если со мной что случится, а это весьма вероятно, продолжишь работы по подсказкам, которые сможет дать любой из нашей компании, да и охотиться в случае уничтожения сумрака за человеком, ничем особым себя не проявившим не будут» а посодействовать беглецам соправитель соседнего города сможет почти наверняка. Понимаю, быть запасным вариантом сложно, особенно в таком окружении, но я постараюсь, чтобы тебе побыстрее доставили личный портал, через который можно попасть в центральные лаборатории. Скоро как раз крупная партия от гномов прибыть должна. Что ж, кажется, уже второй этаж начинают делать». «Пойду прослежу, чтобы в стране не появился первый памятник архитектуры в виде наклонившегося черт знает куда здание». «Мерзавец!» — в голосе Дро, углядевший вслед уходящему правителю, как ни странно, особых эмоций уже не слышалось. «А я ведь почти поверила, что все будет хорошо». «Все будет хорошо, и все будет так, как я хочу. Это две большие разницы», — сказал ей муж. «Постой, Михаил. а название у этого поселения какое будет?» «Ну, поскольку сумрак у нас уже есть», — притормозил правитель сумеречных эльфов, «то я хотел сделать что-то, связанное с рассветом, и больше всего мне приглянулся вариант «Утренник». Кайлана пошатнулась. «Править городом с подобным названием для жрицы Лос» Было настолько же приятно, насколько друида привлекла бы работа лесоруба. Взгляд ее метнулся сначала к собственному кнуту, а потом к мечу на поясе Каэля. воин Мак твердо решил, если дроу задумала совершить самоубийство, он ей оружие, разумеется, одолжит. Тем более лезвие давно не точенное. Но Лика этот вариант забраковала, признался шаман. «Пришлось остановиться на Черном озере. Кстати, место для плотины, чтобы организовать разлив, уже присмотрели». «Эх!» – расстроился Каэль, поглаживая пальцами рукоятку меча и наблюдая за немного пришедшей в себя дроу. «Надо было протянуть его ей. Жаль, не успел».